Потом фотограф украдкой взглянул на часы, откашлялся и сказал, «Губернатор?» «Да», — сказал Вилли. «Я просто подумал, если вы и миссис Старк отдохнули и так далее...» Он сидя отвесил лиси поясной поклон, поклон, который создавал впечатление, что фотограф малость перебрал, по такой жаре и вот-вот уснет. И «Если все вы...» Хозяин встал. «Ладно», — сказал он, ухмыляясь. «Кажется, я вас понял». И вопросительно посмотрел на жену. Люси Старк тоже встала. «С тем семейством папа», — сказал он деду, и дед тоже встал. Хозяин вывел всех на крыльцо. Мы потянулись за ним вереницей. Фотограф залез во вторую машину, распаковал свой штатив, и прочее добро и установил аппарат напротив ступенек. Хозяин стоял на крыльце, моргая и улыбаясь, так словно он засыпал и знал, какой сон ему предстоит увидеть. Сперва снимем вас, губернатор, сказал фотограф, и мы отошли в сторонку. Фотограф залез под черное покрывало, но вдруг выяснулся осьминог на новой идеи. Собаку, сказал он, возьмите к себе собаку, губернатор. Вы ее гладите или еще чего-нибудь? Прямо тут на ступеньках. Это будет конец света. Вы ее гладите, а она к вам лапами на грудь, как будто рада, что вы приехали домой. Конец света? Точно, сказал хозяин, конец света. Он повернулся к старому белому псу. который ни разу не шевельнулся с тех пор, как мы подъехали к воротам и валялся на крыльце точно вытертая медвежья шкура. Эй, Бак, сказал хозяин и щелкнул пальцами. Пёс и ухом не повел. Сюда, Бак, позвал хозяин. Том старко благодарящий пнул пса носком ботинка, но с таким же успехом он мог пинать диванный валик. Бак стареет, сказал дед Старк. А тяжелел маленько. Старик сошел с кольца и наклонился над собакой так, что казалось, а вот вот услышишь скрип заржавленных амбарных петель. Бак, ну Бак, улещалом пса без всякой надежды в голосе, отчаявшись он поднял взгляд на хозяина. Если бы он был голодный, сказал старик. и покачал головой. «Если бы он был голодный, мы бы его подманили. Но он сейчас не голодный. Зубы у него испортились». Хозяин поглядел на меня, и я понял, за что мне платят. «Джек», — сказал он, — «подтащи сюда эту лохматую скотину и придай ей радостный вид». Мне полагалось делать самые разные вещи, и в том числе поднимать в жаркий день пятнадцатилетних четырех пудовых псов и сообщать их преданным лицам выражение невыносимого блаженства, когда они смотрят в глаза хозяину. Я взял его за передние лапы как тачку и поднатужился. Ничего не вышло. Я приподнял его передний конец, но как раз в эту секунду я сделал вдох, а он выдох. И с меня было довольно. Меня шибануло, как из гнезда конюка. Я был парализован. Бак шлепнулся от доски крыльца и остался лежать, как и полагалось, в вытертой шкуре белого медведя. Тогда Том Старк с одним репортером взялись за хвостовую часть. Я, задержав дыхание, за переднюю, и втроем мы перетащили его на два метра, Хозяину. Хозяин присадился, мы приподняли переднюю часть, и хозяин нюхнул бакры. Этого было достаточно. Господи, спаси, взмолился он, когда совладался с спазмой. Чем ты кормишь свою собаку, папа? Он совсем не кушает, сказал дед Старк. Фиалок он не кушает, сказал хозяин и плюнул на землю. Почему он падает, заметил фотограф, это потому что отказывают задние ноги. Если мы сможем поставить его на попа, все остальное надо делать быстро. Мы, сказал хозяин, мы. Это кто же такие мы? Ты пойди, поцелуемся с ним. Ему выдохнуть разок и молоко свернется, сосна осыплется. Мы, черт, подери! Хозяин набрал побольше воздуха, и мы снова поднатужились, ничего не вышло. В баке не было никакой твердости. Мы пробовали раз шесть или семь, и все впустую. В конце концов хозяину пришлось сесть на ступеньки, а мы положили голову верного бака ему на колени. Хозяин опустил руку на голову и стал смотреть на птичку. фотограф щелкнул и сказал это будет конец света и хозяин откликнулся углу конец света он сидел на